Глава 6. Отсутствие истины это одно, а идеальная ложь совсем другое. Киримасаитя против мыслителя. Я самый настоящий идиот, если трачу полдня на то, чтобы привести мысли в порядок. Я просто сидел в комнате Арихаты, разбитый, пытаясь понять, кто следил за мной. Что такое? Здесь должно быть хоть что-нибудь. Когда я проголодался, съел своего калорийного напарника, что носил в кармане. Перемяча не переводчика. Калорийный напарник безвкусный, удивительно сухой брусок, напоминающий печенье, но очень калорийный и витаминизированный. Не стоит и говорить, что на вкус он ужасен. А пока ел, обдумывал. Но пока думал, задремал. Когда вновь открыл глаза, прошло уже несколько часов. Чёрт. Я в панике глянул на часы. Сломались. Наверное, разбил их, когда дрался. А может, электрошокер сестры задел, а я и не заметил. Когда я оказался на остановке, автобус как раз подъехал. Поэтому я даже не взглянул на часы. Я оглядел комнату. Нет, здесь часов нет. Ни телевизора, ни даже магнитофона. Что теперь? Я не могу просто ждать здесь. Но ну и слепо искать её, не имея на руках ни одной зацепки, тоже не выход. Ух. Я стоял в центре комнаты. Тут ничего не было. Ничего. Я смотрел стены от одного угла до другого и заметил её. Телефонная розетка. Но трубки не было. В её квартире вообще не было телефона. Но я звонил ей много раз очень много раз. А это значит, я звонил не домой. Какой же я идиот. Я вылетел из квартиры прямо на дорогу. Неистово озираясь вокруг. Ничего. Чёрт. я бежал и бежал. Пока спустя 500 метров по дороге вниз, не обнаружил телефон-автомат у круглосуточного магазина. Схватился за трубку, как ребёнок за мамину коленку. Сунул телефонную карточку и набрал номер по памяти. Давай же, отвечай. отвечай. Телефон Рихата был сотовым. Может, он ещё при ней? Где бы она ни была, я мог с ней поговорить. Проклятье, ответь! волновался я. Уверен, не прошло и 20 секунд, но казалось, что минуло уже 20 минут. В конце концов раздался щелчок. Кто-то ответил. "Орихото! Орихото! Оту ты?" закричал я. Никто не отвечал. "Алло! Алло!" Я чувствовал, как повышал голос. Я продолжал её звать. Казалось, прошла вечность молчания, когда наконец я услышал слабый голос на другом конце. Я тотчас его узнал. Он принадлежал Арихате, Я едва не взорвался. Она жива. Алло, Рихата, это я. Ты Нигути Масаки? Да, я узнала. Ответила она очень отстранённо. Туцуло, Рихата? Да. Нет. Почему ты спрашиваешь? Неловко спросила она, словно согласилась, затем поправилась. Кinu говорит, что полиция. Ты слышала? Правда? Ну а ты Ты в опасности? Не совсем. Мы, видимо, кинокависон промыли мозги, поэтому. Да, пожалуйста, не вини её. Там с тобой кто-то есть? Они тебе что-то сделали? Я не знал, как спросить. Может, я не должен этого говорить, но хочу помочь тебе. Я хочу спасти тебя. Какая банальная речь. Но я говорил искренне. Рихата, ты, то есть Может, я тебе уже надоел? Но я действительно совсем не думал быть полезным. Поэтому можешь просить меня о чём хочешь в любое время. Мне правда нравится быть с тобой, и мне этого достаточно. Поэтому что угодно, я твой. Пока я бормотал, чувствовал, как речь становится менее связной. Я понимал, что всё, что я говорил, было трудно понять. Неважно, что я говорил, не важно, что хотел сказать. Это уже было неважно. Масаки спокойно сказала она: "Да. Хватит. Ты мне больше не нужен", резко произнесла она. Я почувствовал в груди острую боль. "Ты должен найти себе нормальную девушку. Ты больше не должен со мной встречаться". "Нет, я не, я не". "Нет, всё кончено". Ух, охренеть. Я, я, я. Всё, что тебе говорили, правда. С тобой бы такого не произошло, если бы не я. Верно? Ну. Но... Прости. Такая вот я. Не знаю, чего ты ожидал от меня, но в этом вся я. Но я врала тебе, предавала, просыпалась, искала тебя,まさки. Ты дурак. Но я люблю тебя выпалил я, забыв обо всём. И это была правда. Голос, раздавшийся в трубке, моментально лишил Аюдера речи. То, что беспокоило её секунду назад, мгновенно потеряло всякое значение. Лицо озарилось, голос дрожал. Она не могла говорить. На руках всё ещё были наручники, поэтому трубку поднял кто-то другой. Она разговаривала по телефону, который сука молча держал у её уха. Руки вспотели. Она трясла их, пытаясь унять дрожь. "Как ты можешь так говорить?" начала она, сдерживая дрожь в голосе. Ей пришлось. Сейчас она не может полагаться на Масаки. Она больше не может впутывать его в неприятности. Это уж слишком. Она никогда ему не говорила, что чувствует. "Где это? Арихато." "Не твое дело." Она хотела увидеть его еще хоть раз собственными глазами. Но сейчас эти чувства были её врагами. Она сможет защитить Масаки только если он её возненавидит. Это единственный способ. Она помнила, что ей сказала на крыше Суэма Кадзука: "Невозможно жить, чтобы тебя никто ненавидел". Ты потеряла концепцию битвы, и тебе нужно её вернуть. Время пришло. Она сразится со своим врагом. Это была битва собственными эмоциями. Забудь меня, оставь покое». Но она не может сказать это с яростью. Прихоту. Голос Масаки не дрогнул, а не могла больше говорить. Прощай, сказала она, и за слёз её голос звучал забавно. Асука смотрел на страдания Аи с механическим равнодушием. Когда стало очевидно, что Аи больше не в силах говорить, он поднёс трубку к своему уху просил мальчик с поразительной интуицией. Асукай не ответил. Я знаю, ты меня слышишь. Не знаю, кто ты, но стоишь прямо перед ней. Так? Мне плевать, кто ты такой. Если тронешь Арихоту, обещаю, у тебя будут неприятности. Я буду искать тебя. Асукай смотрел вниз на Аю. Она не слышала последних слов. Её голова была опущена, а тело дрожало. Она плакала. Асукай смотрел на неё, но выражение его лица не менялось. "Ой, ты слы-" Осука отключился, прервав парня на полуслове. следующую секунду он услышал характерный рёв самолёта, летящего над Пойсле-парком. Вскоре шум усилился и стал легко узнаваемым. "Он слышал это?" "Нет, звук был слишком слабым. Он бы не узнал." Телефон снова зазвонил, но Осука его тут же выключил. Он заговорил с ней. "Довольно? Ты рада была услышать его голос?" Она посмотрела на него и на удивление кивнула. "Да." Она не притворялась. Она действительно была рада. "Хорошо. Значит, твоя жизнь прошла не зря. В этом отношении у меня перед тобой преимущество," сказала Сукай, еле заметно улыбнувшись. Я посмотрел вверх. Ничего, никаких признаков. Нет, он должен быть здесь, где-то рядом. С чувством похожим на веру, я посмотрел на небо. И если бы кто-нибудь увидел меня, то подумал бы, что я высматриваю НЛО. И наконец, я нашёл его. Чёрная тень высоко в воздухе. Небо постепенно темнело, поэтому я не мог даже посчитать количество вспышек на конца крыльев. Я следил за полётом и думал: Он летит в том направлении, поэтому должен приземлиться там. Что значит? Чем больше я думал, тем сильнее росла тревога. Мне показалось, что я слышал шум самолета. Наверное, я не уверен. Самолет где-то в этой до смешного огромной зоне? Неужели я буду обыскивать всю эту территорию? Как будто у меня есть выбор. Огни самолета стали исчезать. Оставался только звук. О! Если ты видишь самолёт, то не обязательно его слышишь. Свет движется быстрее, чем звук. Существует промежуток между моментом, когда ты его видишь, и временем, когда звук достигает твоих ушей. Это значит, что он был дальше того места, где я его нашёл. Моё воображение начало рисовать в голове карту. Значит, это место находится за пределами города. Там лишь возвышались горы. Никто не жил. Пустынное место. Или погодите, я что-то слышал о заброшенной строительной площадке. Я почувствовал волнение. Точно, это должно быть то место. Вот где оно! я побежал. Я вылетел на соседнюю улицу, где никого не было. Увидел припаркованный у дороги мотоцикл и потянулся к зажиганию. Ключа не оказалось, но я знал, как завести мотор. Живя за границей, вы непременно выучите парочку трюков. Конечно же, прав у меня не было, но я раньше водил. Извините, в следующий раз использую цепь, обратился я к отсутствующему хозяину и дал газу.